Летом, после второго семестра, его учебная группа отправилась на Луну. Это было традицией. Юным ксенологам полагалось пройти стажировку в дипмиссиях инопланетных рас, по крайней мере близких к гуманоидам, способным дышать смесью азота и кислорода, с водно-солевым метаболизмом, не исключающим прямые контакты с людьми. С конца 22 века все дипломатические представительства находились на Луне, в особом регионе на окраине моря дождей, где в древности приземлилась русская ракета с луноходом. Там под скалами выстроили базу космофлота, а на поверхности астродром, служивший пристанищем для боевых крейсеров в течение трех столетий. Поодаль в кратере Кеннеди были пробиты шахты глубиной 80 и диаметром 120 метров, а в них смонтированы цилиндрические многоэтажные конструкции. Верхние части подземных башен, прикрытые прозрачными полусферами, торчали наружу, и с них открывался великолепный вид на астродром с крейсерами. Посольские купола, так называлось это место, объявленное экстерриториальным, предназначались для инопланетных дипломатов. День за днем они могли любоваться на флот землян, пересчитывая корабли и пушки и делать соответствующие выводы. Правда, многие из 17 куполов долго пустовали. В первом куполе с 2185 года расположилась миссия лона Эо, конечно, представленная сервами, А следующий, третий, был заселен княлинскими дипломатами почти через век. С тех пор прошло немало времени. Теперь весь кратер и часть примыкавшей равнины были накрыты силовым колпаком, который удерживал воздух, регулировал погоду и обеспечивал суточный ритм, привычный для землян. Подземная база превратилась в музей. На взлетном поле, сильно сократившемся в размерах, тоже возмышался музейный экспонат, крейсера «Берон» на ракетной тяге, а самая ценная из древностей – русский луноход – очутилась посреди городской площади. Город Кеннеди разросся и выплеснулся на равнину, став первым лунным мегаполисом, где в условиях искусственного тяготения обитали миллионы жителей. В море дождей росли вязы, дубы и буки сказочной толщины и высоты. Лес полукольцом пересекала магистраль, уходившая в тоннели в гребне кратера и проложенная так, что все 17 посольских куполов располагались вдоль нее. Кроме куполов, музея, города и лесных угодий, были тут другие диковинные чудеса. Участок девственной лунной почвы с отпечатками колес лунохода, примечание 34, озера и теплые целебные источники – заповедник с древними формами жизни, чьим украшением были эпиорнисы, примечание 35, и огромный мемориал, посвященный сражению марсианской орбиты, примечание 36. Словом, в Кеннеди было на что посмотреть, и город не зря считался такой же туристической меткой, как станции над кольцами Сатурна, порт Бурь в Венерианском океане, Долина первопоселенцев на Форсиде, рядом с Олимпом, примечание 37. И старинная база космофлота во внешнем кометном облаке, примечание 38. Но Ивару, равно как и его сокурсникам, любоваться чудесами было некогда. Каждому полагалось отслужить определенный срок в шести посольских куполах. У Дроми, Хаптеров, Книлина, Лоона-Эо, Льяна и Терукси. Порядок определялся жребием, а срок – системы исчисления, принятый у тех или иных межзвездных рас. Система же, согласно общей галактической закономерности, зависела от количества пальцев. Книлина, Дромет, терукси и Хаптера были пятипалами, и стажировка в их куполах длилась 10 суток. Еще 8 у Лоона Эо с их восьмеричной системой исчисления. И 12 ульяна, кисть которых вдобавок к пяти пальцам имела рудиментарный палец коготь. Считали, что такая практика полезна для совершенствования в языках, освоенных под гипноизлучателем. Но это являлось формальной причиной, шитой белыми нитками. Так, например, никакое внушение не позволяло овладеть речью льяна или дроми. Истинный повод состоял в другом в проверке будущих синологов на совместимость с народной жизнью. Десять суток у Терукси или 8 в первом куполе могли считаться отдыхом, но остальные дни и ночи были из разряда тяжких испытаний, и это касалось всего, начиная от запаха чужаков, их пищи, нравов и обычаев и кончая самой грубой прозой, такой, как посещение удобств. С другой стороны, если будущий синолог не в силах ужиться с высокоразвитыми расами, то как он вынесет контакт с народом диким, примитивным, кровожадным и совершенно не похожим на землян? Так что стажировка в куполах являлась и своеобразным экзаменом, определявшим профпригодность. 12 дней Ульяна Ивор пережил без проблем. Речь этой расы была недоступна голосовым связкам гуманоидов, и с Льяно общались на искусственном языке, созданном лоона эо их давними торговыми партнерами. Общение Ивара не тяготило, он даже не видел обитателей купола, поскольку льяна, существа нелюдимые, в прямой контакт с ним не вступали и отдавали распоряжения по внутренней связи. Он трудился на одном из нижних ярусов, превращенном в ферму, Выносил навоз и чистил стоило кротких пухлых тварей, напоминавших поросят с рудиментарными ножками. Ульяна они служили пищей. Мясо потреблялось в сыром виде, без соли и специй, и исключений для Ивора не делали, так что он его тоже ел. Сначала с отвращением, но через несколько суток претерпелся. Следующим был купол Дромии, где триверьяно ждали десятидневное мучение. Нижние конечности дроми сгибались не так, как у землян. Конфигурация тела тоже отличалась, а кроме того, они, подобно деревьям, росли всю жизнь, достигая в преклонных годах гигантского размера. По этим причинам мебель и другое оборудование, включая санузлы, не слишком подходили для людей, даже молодых и гибких, освоивших все позы йоги и гимнастику ушу. Пища Дроме тоже была не подарок, как и мерзкая вонь их тел и одежд, пропитавшая ярусы купола снизу доверху, но приходилось терпеть. Зато унизительных работ на Ивора не возложили. Десять дней он слушал лекции мастера переговоров, примечание 39, посвященное воинам Дроме земной федерации в 24 и 25 веках. «Войны Дроме проиграли». Но если верить мастеру, то было шествие от победы к победе, наполнившее космос трупами землян и обломками их кораблей. Примечание 40. у Терукси и Книлина, очень близких людям по физиологии, Ива рад елся и отдохнул. Вежливые дипломаты Тырукси ему сочувствовали, зная, что перенес гуманоид, побывавший улья на идроме. И практика в их куполе пролетела как сказочный сон. Ивар ел и спал, вел приятные беседы и занимался национальными видами спорта – жонглированием и метанием ножей. У Книлина ему пришлось похуже. Миссию держал клан Пахарас, примечание 41, не воевавшись с землей. Но все Книлина, за редким исключением, не благоволили людям, считая их волосатыми барварами. Что до Пахара, то они отличались болезненной гордостью, церемонностью, религиозностью и были строгими вегетарианцами. Правда, кухня у них оказалась выше всяких похвал. Десять дней, проведенных в их куполе, Ивар посвятил знакомству с изысканными блюдами и священной книгой начала и конца, творением кнелинского пророка Ездана. Предпоследний этап стажировки пришелся на Хаптеров и стоил ему года жизни. Хаптеры считались гуманоидами, но их внешний облик был далек от идеала красоты. Заостренные уши, глаза с вертикальным зрачком, лысый шишковатый череп, огромная пасть с клыками и шея, что бревно. Среди этих высоких мощных чужаков Тревельян ощущал себя карликом, о чем ему не давали позабыть, как бы случайно подталкивая, пихая, наступая на ногу, тыкая пальцем или локтем под ребра. Все это сопровождалось гнусными ухмылками и ухающим хохотом. Хотя хаптеры проиграли пятилетнюю войну и были вынуждены сотрудничать с Федерацией, это не сказалось на их эгоцентризме и врожденной агрессивности. Себя они полагали великими войнами – а прочие расы мразью. Исключением являлись лишь Лоона Эо, снабжавшая хаптеров установками для планетарных работ. Клоона Эо, а точнее к сервам, Ивара перебрался после десятидневных мучений. К счастью, кости ему не сломали и не отшибли почки, а синяки и ссадины были не в счет. Под действием медицинского импланта они исчезали за пару часов. Приблизившись к первому куполу, Тревельян встал перед входной мембраной, глядя в темный зрачок видеокамеры. За прозрачной стенкой виднелся кустарник с мелкими золотистыми листьями и цветами всех оттенков радуги, от синего до алого. Заросли были такими плотными, что взгляд тонул в них, как в темноте пещеры. Голография, — подумалось ему, — для реальности это выглядело слишком красивым. Система идентификации опознала Ивара. Мембрана растаяла, и он вдохнул аромат свежей зелени. Кустарник не был миражом. Его стебли изогнулись, освобождая проход, нежные запахи окутали тревельяна. Он вступил в золотисто-зеленый тоннель, сделал дюжину шагов и замер в изумлении. За поясом растения лежала просторная площадка, обставленная в стиле далекой древности. Мягкие диваны и кресла, обтянутые шелком, бюро с гнутыми ножками, круглые столы из ореха, часы с сияющим бронзовым маятником, мраморный камин, ваза северского фарфора и парящие в воздухе хрустальные люстры. Ошеломленно Ивор коснулся ближайшего кресла. Его резная спинка тоже не являлась иллюзией, а была твердой и восхитительно гладкой. «Зал для дипломатических приемов» раздалось за его спиной. Он резко повернулся. Перед ним стоял серв, самый совершенно биоробот во Вселенной. Он был почти неотличим от человека, хрупкого и невысокого. Сервов изготовляли по образу и подобию тех существ, с которыми им предстояло контактировать. Это создание в безукоризненном темном фраке словно сошло со старинной гравюры. Дипломат, каким его представляли в прошлых веках, в девятнадцатом или двадцатом столетии. Но человеком он не являлся, хотя обладал интеллектом много выше границы Тьюринга. «Рад заглянуть в твои глаза», — произнес серф традиционную формулу приветствия. «Я исполняю обязанности второго регистратора». Это была высокая честь. Ивара, юного курсанта, встречала второе лице в куполе Лоуна Эо. Он протянул руку, ощутил пожатие сухих прохладных пальцев и пробормотал. «Я тоже рад. Меня зовут Ивар Треверьян. Скажи, регистратор, это обстановка. Камин, часы, люстры. Все это сделано недавно? На земле или в ваших астроидах?» «Второй регистратор», — поправил серф. «Эти предметы сделаны вашими мастерами, но не в последние века. Здесь все подлинное». «Диваны Бидермайер, комоды и бюро Ампир, столы и кресла Чиппендейл. Все это приобретено в тот год, когда мы поселились в куполе». «Приличный срок», — подумал Тревельян. Сервы переехали с Плутона на Луну в давние времена, еще в конце 22-го столетия. Его удивление прошло. Он вспомнил, что Лоана Эо — большие ценители искусства и платят за приглянувшийся товар с царской щедростью. По слухам, в их астроидах хранились шедевры и редкости сотен обитаемых планет, начиная с погребальных сосудов книлина и кончая колоссальными абстрактными полотнами, изделием айхов. Сер глядел на него. Его зрачки были синими, как море в теплый день. Шевелюра цвета бронзы лежала волосок к волоску. «Чем ты занимался в других кополах, Ивар Тревельян?» спросил второй регистратор на мелодичном языке Лоона Эо. Например, у хаптеров. Переводил дипломатический документ, произнес Тревельян, потирая еще не рассосавшийся синяк на боку. Ноту с протестом по поводу маневров звездного флота в районе системы Ригеля. Это я знаю, мягко вымолвил регистратор. 330 парсик, голубой гигант, радиус 36 раз больше, чем у вашего солнца. Хаптеры очень недовольны? Да. Что ты еще делал? Перечисли свои обязанности Ульяна, дроме, Нелина и Терукси, Ивар с облегчением вздохнул. Все плохое и хорошее было уже позади. Стажировка подошла к концу. И последние восемь дней обещали стать самыми приятными. Этот золотой кустарник с яркими цветами, эти прекрасные изделия древних мастеров, этот чарующий аромат. От него слегка кружилась голова. «Чем ты желаешь заняться в нашем куполе?» — поинтересовался серг. Этот вопрос Ивара обдумал заранее, и потому ответил без колебаний. Запретными товарами. Их ассортиментом, воздействием на человека и их м, причинами, по которым наложен запрет. Ты говоришь о гипноглифах? Не только. Статуэтки, зеркала преображений, эрцы и прочие медикаменты. Еще покрывало, живые коврики и те музыкальные шары, как вы их называете? Коум сказал второй регистратор. Мы называем их Коум. Он поднял взгляд к потолку. За гранью купола сияло бирюзой искусственное небо с белыми перьями облаков, наплывавших со стороны кратера. Серв совсем по-человечески покачал головой. Твое желание кажется мне странным, Ивар Тревельян. Другие стажеры этой темы не касались. Меня влечет запретная. Ну что ж, «Вы, гуманоиды, неравнодушны к тайным и секретам, особенно чужим. Случается, вы сами их изобретаете». На лице серва мелькнуло что-то похожее на улыбку. «Ты хочешь изучать запретные товары?» «Изучай. Только в пределах допустимого. Напоминаю, что пока ты в куполе, на нас лежит ответственность за твое здоровье». Апартаменты, в которых поселили Тревельяна, были удобными и просторными – Пища отменной, воздух душистым и сладким, точно в преддверии райского сада. Он мог бродить по всем 16 ярусам подземной башни, включавшей, как и другие купола, сотни залов, кабинетов, складов и технических отсеков. Так что обойти их за 8 дней оказалось невозможным. Разумеется, сервы не ели, не пили и не нуждались во сне, но то была скрытая часть их жизни, которая не выставлялась на показ. На многочисленных раутах, встречах и переговорах они вели себя как люди. В их складах хранилось все, что требовал дипломатический протокол. Вина и фрукты, одежда и мебель, посуда, украшения и образцы товаров, включая сувениры и подарки. Штат миссии состоял из 40 послов-регистраторов, нескольких десятков слуг и 200 работников, лишенных индивидуального обличия и меньше походивших на людей, чем дипломаты и слуги. С работниками Иор почти не сталкивался. Они обладали полезным свойством не мозолить глаза и появляться лишь в случае необходимости. О его повседневных нуждах заботились слуги, а руководство учебным процессом было возложено на 30-го регистратора, который в местной табели о рангах являлся помощником атташе по культуре. «Не такая важная персона, как второй», – решил Тревельян, знакомясь со своим наставником. Вместо фрака тот носил комбинезон с небрежно распахнутым воротом и короткими рукавами. Глаза у него были серыми, рот маленьким и пухлым, а светлые соломенные волосы торчали в художественном беспорядке. Это подкупало. «Как мне тебя называть?» — спросил Ивар. «Тридцатый», — раздалось в ответ. «Должно быть, ты часто общаешься с людьми». Правильное заключение. Моя задача — контакт с молодежью. Дети, подростки, юноши, девушки. Те, кто на заре жизни приходит в наш купол, влекомый любопытством или тягой к знанию. Возможно, тебе подошло бы земное имя. Олов, Али или Сергей звучит лучше, чем тридцатый. Серф улыбнулся, растянув пухлые руки. Это была бы иллюзия, Ивар Тревельян. Иллюзия того, что мы с тобой подобны. Но я не человек, даже не продукт естественной эволюции. 30 регистратор лучше соответствует моей сущности. Кроме того, имя мне дали хозяева, я не вправе его изменить. Хозяева. Он Эо. Наверное, он прав, подумал Тревериан. Смена имени нежелательна. Нужно помнить, что 30 отличается от человека, отличается в главном, как и остальные сервы. У них есть хозяева, а у людей их нет. «Приступим!» – перешел к делу Ивор. «Покажи мне предметы вашего экспорта, а после них запретные товары. Я знаком с ними только по названию». Согласно кивнул в 30-й включил голографический проектор. Лоона и О торговали совсем рукавом Ориона, еще с половиной галактики. Большей частью миниатюрными размером с песчинку чипами для устройств с искусственным интеллектом. Кроме того, гигантскими агрегатами, способными обогатить атмосферу кислородом, очистить океаны и сушу от мусора и переработать его в плодородный грунт. Такие планетарные ассенизаторы были очень популярны у хаптеров и дроми. Еще поставлялось оборудование для терраформирования девственных планет. Космические станции всех назначений, кроме военного – Медицинская техника, редкие лекарства, безалкогольное вино и мед стентаха, экзотические фрукты, украшения и ткани. Оружие Лона Эо не продавали никому, и попытки собрать из чипов мозг боевого робота или иной машины уничтожения успеха не имели. Чипы рассыпались в пыль. Но, кроме всех этих изделий и земных плодов, в трюмах их торговых кораблей хранилось и кое-что другое игрушки или вещицы для развлечений, а может, для шалости и фокусов. Если так, то эти фокусы и шалости казались странными, неподходящими для прочих рас, а для гумодноидов особенно, по той причине, что ментальный дар у них встречался редко, и разум не очень ладил с подсознанием. Что до самих Лоона Эо, то были они телепатами, А игры телепатов опасны для других существ, ибо раскачивают их неустойчивую психику. Среди предметов с неясным назначением попадались статуэтки, перенимавшие через месяц-другой облик и нрав владельца, бывшее как бы его вторым «я», крохотным, но достаточно разумным, чтобы вести беседу, сочувствовать, радоваться, утешать. Некоторым такой компаньон скрашивал одиночество и дефицит общения, заменяя семью и друзей. Человек настолько привыкал к нему, что, лишившись статуэтки, мог погибнуть в тоске и печали. Покрывала или ткани забвения отличались сказочной красотой, переливами алых и золотых, или синих и серебряных оттенков. Набросивший их на голову мог парить над землей водами, погружаться в морскую бездну, проходить сквозь скалы и летать среди звезд во всех галактических ветвях. Следствием таких сеансов были провалы в памяти, вплоть до полной амнезии. Были еще зеркала, с виду обычные, но позволявшие манипулировать миром зазеркалья и изменять собственный облик, делая его смешным, уродливым или прекрасным. Эта забавная игра вела к тому, что глядевший в зеркало преображений тоже менялся в лучшую или в худшую сторону, а в какую именно никто не мог предвидеть. Эрца и другие снадобья – действовали на людей как мощные депрессанты, подавляя инстинкт самоосохранения и вселяя тягу к суициду. Музыкальные шарики ком наигрывали мелодию в течение двух-трех секунд, но этот мотив преследовал человека до гробовой доски. Светильник в виде коврика с изысканным рисунком вызывал галлюцинации. Мнилось, что узор оживает, срастается с телом и заставляет мышцы дергаться в бешеной пляске. Однако самым опасным считался гипноглиф – артефакт с сильнейшим психотропным действием, который погружал глядевшего в транс. Как и в случае кома, гипнотический эффект наступал через несколько секунд, лишая воли и способности к сопротивлению, а иногда памяти и разума. Гипноглифы имели форму чаш, экранов, ваз или предметов неопределенных очертаний, сиявших и искрившихся точно бриллиант в потоке света – И на одни из них можно было смотреть часами, а другие вели к быстрому коллапсу нервной системы и смерти. Они завораживали гуманоидов всех известных рас, не поддавались копированию, ничего не излучали и не нуждались в энергии. У землян, книлина, тыруксий и хаптеров это был самый запретный товар из всех запретных. Но все-таки его ввозили, ввозили тайком, ибо гипноглиф обладал массой ценных применений, интересующих спецслужбы. С этими опасными предметами Ива ознакомился не в натуре, а по голограммам, представлявшим внешний вид и данные об их воздействии на человека. Был ли у сервов запретный товар? Лежал ли он в какой-то тайной кладовой в их куполе, в контейнерах за семью замками? Вопрос оставался открытым. Тридцатый заявил, что заблюдение земных законов является для серодоминантным доминантным, и что его коллеги не балуются контрабандой. Это с одной стороны, а с другой в куполе хранился весь ассортимент товаров, кроме самых крупных и громоздких. Впрочем, незаконный босс тех или иных изделий был проблемой таможни, и Травельяна не волновал. Зачем они Лоона Эо? Вот интригующая тайна. Какое у них назначение? Игры и фокусы или что-то посерьезнее. Вдруг Лоона Эо, такие мудрые, миролюбивые, а на самом деле полное коварство, готовят заговор ментальный геноцид. За год в академических стенах Ивар растерял простодушие юности. Как утверждали его наставники, доверчивость большой порог, несовместимый с работой ксинолога, который обязан учитывать не слова и намерения, а только реальные факты. Мирный контакт с Лоуна-Эо насчитывал восемь веков. На их планетах жили люди, их охраняли земляне-защитники. И все это было неоспоримым фактом, основой для доверия. Насколько полного? Тут Тревельян сомневался, как-никак запретные товары все же попадали в Федерацию, и значит уважение к ее законам не являлось безусловной доминантой. На седьмой день он задал эти вопросы тридцатому. Они сидели в пищеблоке, похожем на обычное кафе. Четыре столика под полосатым тентом, раздаточный автомат, увитые зеленью решетки, а за ними голографический морской пейзаж. Кафе находилось на первом ярусе, который вместе со вторым предназначался для гостей. Здесь были зал для совещаний, бассейн, прогулочные палубы, Пункты питания и жилые каюты. Ивар ел. Тридцатый делал вид, что ест. Его челюсти мерно двигались, перетирая крохотный кусочек мяса. Над морем миражом сияло призрачное солнце, и легкий теплый ветерок гнал к берегу барашки пены. Тридцатый отодвинул тарелку. Съеденного им не хватило бы, чтобы насытить младенца. «Ты спрашиваешь, зачем хозяевам гипноглифы?» Зачем зеркала покрывала и музыкальные шарики? Я знаю об этом столько же, сколько ты, Ивар Тревельян. Ивар приподнял брови. Может ли такое быть? Ты их доверенный слуга. Но с ограниченными функциями. Я родился, был изготовлен в астроиде Парзанг, вблизи Кулата. И там же прошел обучение. Со мной занимались другие сервы, еще хозяин по имени Даяр. Я бы хотел его увидеть. Он был так терпелив и добр. Взгляд 30-го затуманился. Мой ранг помощник, и я владею знанием, необходимым для службы в этом качестве. Сервы высшего ранга знают больше. Например, второй регистратор? Скорее, первый. Возможно, он сумеет ответить на твои вопросы, если захочет. Если захочет? Странная формулировка для робота. «Мы не роботы, Ивар Тревильян, Мы создание с искусственным интеллектом. Ты еще молод, но должен понимать разницу. Мы обладаем свободой воли, конечно, в определенных пределах». Они помолчали. Физиономия серва была непроницаемой. Тревельян задумчиво разглядывал вазу с фруктами. Лунные персики и сливы достигали невероятной величины. — Завтра моя практика кончается, — наконец промолвил он. — Можно ли увидеть первого? — Можно. Он хочет поговорить с тобой, дать напутствие. — Когда? — Сейчас. — Большая честь, — произнес Травельян. Честь в самом деле была большая. Первый регистратор являлся главою миссии и полномочным послом Лоона Эо в земной федерации. — Скажи, 30-й Это напутствие, его получают все стажеры? Нет, только самое любопытное. Серф улыбнулся. Странная улыбка, подумал Ивар. Живет на губах, но не в глазах. Глаза казались скорее печальными. Куда я должен явиться? В парк. На третий уровень? Парк был разбит ниже гостевых ярусов и как помещение под верхним куполом тоже предназначался для дипломатических приемов. Он занимал весь третий этаж, немногим более гектара. Голова серва качнулась в жести отрицания. Нет, спустись на шестнадцатый ярус. Разве там тоже есть парк? Есть, сказал тридцатый и поднялся. Должно быть совсем небольшой, пробормотал Ивар, стараясь не отстать от провожатого. Шестнадцатый, самый нижний из подземных ярусов, во всех куполах считался техническим. Там находились система жизнеобеспечения и утилизации отходов, резервуар с водой и аварийные запасы воздуха. Они вошли в голубоватые морские волны. Мираж простирался на 6 или 7 шагов, и сразу за ним темнела стена купола с проложенной вдоль нее дорожкой. Тридцатый повернул направо, приложил ладонь к гладкой поверхности, и она бесшумно раздалась. За стеной зияла пропасть, как чудилось Ивару бездонная. «Иллюзия», — решил он, вспоминая, что башня заглублена в лунный грунт всего на 80 метров. «Лифтовая шахта», — пояснил его спутник. «Она ведет в парк. Спускайся, Ивар Тревельян». Шахта была гравилифтом, самым обычным, если не считать того, что ее проложили в наружной стене. Видимо, имелись причины для такой секретности, и, подумав об этом, Ивар ощутил невольный трепет он медленно поплыл вниз в потоке теплого воздуха. В его воображении рисовались тайные ходы в рыцарских замках, ведущие то ли к несметным сокровищам, то ли к плененным драконам, то ли в спальне прекрасных принцесс. Потом он с удивлением заметил, что стены лифтовой шахты стали отдаляться и, наконец, исчезли вовсе. Теперь он плавно опускался в пустоте, заполненной белесом туманом, Словно пролетал через облако. Голова у Тревельяна вдруг закружилась. Темные точки фонтаном брызнули в глаза. В уши ударил гром барабанов. Он прищурился и судорожно сглотнул. Грохоты точки пропали с той же внезапностью, как появились. Белая пелена разошлась. И Ивар увидел внизу зеленый ковер, расшитый цветными блестками. Через минуту он приземлился на поляне в густой траве у начала извилистой тропы. Вокруг стояли деревья неведомых пород с гладкими серыми и коричневыми стволами. Струился в воздухе цветочный аромат, посвистывали птицы и где-то недалеко журчал и пил ручей. Гигантская лифтовая шахта над ним уходила в бесконечность и в ней с торжественной неторопливостью вращались облака. «В самом деле парк», — подумалось ему. Парк! И какой огромный! Видимо, иллюзия. Он зашагал по тропинке, ожидая, что вот-вот проникнет в голографический мираж и упрется в стену. Но все вокруг было настоящим: и земля под ногами, и высокие деревья с серебристой и золотистой листвой, и изумрудная трава, и яркие огромные цветы, и птицы, похожие на мотыльков, и скалы, заросшие мхом, и маленькие водопады, что прыгали среди камней. Все это казалось соединенным, связанным в некое сакральное единство. Вчерующую гармонию райского сада, которую можно восхититься, но не описать тому, кто этого не видел, ибо такая красота лежала за пределами слов. Травельян сошел с тропинки, прикоснулся к узким золотистым листьям и древесному стволу, потрогал замшелый буквы луна, прислушался к птичьему свисту. Ощущения были реальными. Но разум с этим никак не соглашался. Диаметр купола 120 метров, а он, если считать по прямой, отшагал как минимум 200. Чудо! Но в чудеса ему не верилось. Вернувшись на тропу, Ивар сделал еще десяток шагов и остановился, морща лоб и озираясь. Цивилизация Лоона Эо была предметом лекций, которые читали в Академии, однако не на первом курсе. Систематических знаний он не имел, но движимый любопытством добрался как-то до двух эволюций. Стефана лемени примечание 42. И теперь пытался вспомнить то, что сообщалось в примечаниях. Он размышлял минуту или две, затем потер висок, довольно хмыкнул и пробормотал. Молекулярный сканер-копировщик, дьявольщина, он в самом деле существует. Это устройство в Федерации считали гипотетическим, так как ни один земной специалист его не видел. Описание лемени, составленное по устным сообщениям наемников, служивших у на Эо, не отличалось полнотой, а иногда казалось сомнительным и противоречивым. Копировщик якобы был предназначен для изменения масштаба неорганических структур и работал в двух режимах, преобразуя большие формы в малые и малые в большие. По отрывочным сведениям, он являлся основой технологии лона эо так как позволял продуцировать крупные конструкции из небольших объектов и принуждя осуществлять обратную свертку зданий, космических станций, громоздкого оборудования и даже участков местности. Однако, как утверждали источники Лемени, живые существа, включая растительность, не поддавались масштабированию. Молекулярная перестройка вела их к гибели. «Неверные данные», — думал Ивар, оглядывая сад, что простирался во все стороны, насколько видел глаз. «В реальности он занимал, должно быть, несколько квадратных метров. Но все тут было живым. Деревья и травы, цветы и кусты, птицы, насекомые и сам Тревельян, превращенный в лифтовой шахте в крохотную мошку, столь малую, что капля воды мнилась ему озерцом, а камешек утеса. Он усмехнулся и продолжил путь». Он был гостем в чудесной стране эльфов, где любая гора или скала, роща или поле могли поместиться на его ладони. Правда, не сейчас. Попетляв среди деревьев и скал, тропа вывела его к площадке, засыпанной гравием. Ее окружали кусты, похожие на небольшие кипарисы с плотными фиолетовыми кронами. Дальше кольцом сдымались заросли голубоватых елей, и от того площадка напоминала амфитеатр. Посередине, на плоской мраморной плите, Ивар увидел изваяние Четыре ноги и фигуры, взявшись за руки, застыли под бессолнечным небом, глядя на крохотный мир, служивший им убежищем. Светлый камень подчеркивал грациозность их тел, изящество поз и прелесть спокойных лиц. Они казались более хрупкими, чем люди, и не такими высокими, но в остальном как будто не отличались от землян. Лоона Эо — понял Ивор, созерцая фигуру благоговейной тишине. Их красота завораживала, и он не сразу заметил серва, стоявшего поодаль, словно часовой урацветилища. Поклонившись, Тревельян произнес слова приветствия, выслушал ответ и, поглядывая на статуи, направился к первому регистратору. Это создание имитировало своих хозяев, а не людей земли. Такое же грациозное и хрупкое, как мраморная Луона Эо, с нечеловечески огромными глазами, маленьким ртом и шапкой золотистых волос. С его плеч спадала мантия, руки с узкими кистями покоились перед грудью, и вид их зачаровал Тревельяна. Все остальные сервы были пятипалами, но этот не скрывал своей инопланетной природы. — Статуи, — промолвил Ивор, — статуи, они прекрасны. Первый склонил голову. Да, символ того, что мы здесь были и мы здесь есть. Но почему вы их прячете? Такая красота достойна, чтобы его прервали плавным движением рук. Символы бывают явными и тайными. Не нужно торопиться, Ивар Тревельян. Скрытое сейчас станет со временем очевидным. Над изваяниями закружилась тайка птиц, таких крохотных, что в человеческих ладонях поместился бы целый десяток. Казалось, что они хотят приземлиться на каменные плечи и головы, но что-то их оттолкнуло. Птицы умчались с негодующим щебетом. — Ты задавал вопросы одному из нас, — сказал первый регистратор. — Ты спрашивал о том, что у других не вызывало интереса. «Или, возможно, они хотели бы узнать, но смущение и боязнь их остановили, ведь ответы не всегда приятные». «Ты все еще желаешь с ними ознакомиться?» Тревельян покраснел. «Конечно, наверное, я слишком безрассуден». Сделав паузу, он спросил, «Это плохо или хорошо?» «В мире есть много такого, что не подпадает под вашу бинарную систематику. Оно просто есть. И есть другие феномены». То, что кажется сейчас плохим и даже страшным, но в перспективе такая оценка неверна, следует судить по результату. Ты говоришь о запретных товарах? Да. Ты спрашивал, зачем они Лоона-Эо. И раз ты желаешь это знать, я отвечу. Лоона-Эо, они не нужны. Вы считаете их игрушками? Пусть так. Но это игрушки для вас. В чем же их смысл? «В изменении. Конечно, перемены любят не все, и когда-то они тоже боялись», – первый поглядел на статуи, – «но они преодолели страх. Теперь ваша очередь». «Странный серв, мелькнула у Тревельяна в голове. «От него веяло сила и властность, несовместимыми со статусом слуги, тем более искусственного существа». Он вел себя не так, как остальные биороботы, и не так говорил. Лоона Эо были для него они, хотя другие называли их хозяевами. «Наша очередь», — медленно протянул Ивар, чувствуя, как холодеет спина. «Очередь изменяться? Как и зачем? Я не понимаю. Разве это такая уж сложная мысль, Ивар Тревельян?» Малое и несмышленое в детстве, вы с возрастом изменяетесь, вы учите своих потомков, даете им книги и полезные игрушки. Разве сам ты не станешь умнее через год или два или через десять лет? Станешь, непременно станешь. Все, что растет, с неизбежностью меняется. Меняются люди, меняется их жизнь и культура, их цивилизация». Вы строили храмы из камня и дерева и плавили железо. Потом пересекли океан, нашли и заселили новые континенты. Потом отправились в космос. Встретились с другими расами. Со временем вы забыли про голод и болезни, вражду и тяжкий труд. Разве это не перемены? И разве вы теперь не спрашиваете, куда двигаться дальше? То ли в рукав Персея и в центр галактики то ли в глубины собственного разума. «Ты хочешь сказать...» — начал Травельян и прикусил язык. Истина открылась ему словно проблеск огня во тьме. Внезапно он понял, что связь людей друг с другом, то, что объединяет их и цементирует род человеческий, язык и телесное сходство, общая родина, память о прошлом и тысячи других вещей, все это может сделаться глубже, крепче и надежнее. Если бы люди умели передавать эмоции и мысли без всяких технических средств, делиться ими, ничего не скрывая, не обманывая, не страшась непонимания, если бы этот драгоценный дар был не только у земля, но и у всех народов, обитающих в галактике, если бы они могли общаться так, как это делают Лоана Эо, без слов, без примитивных сотрясений воздуха, если бы кто-то, желая подтолкнуть развитие ментального искусства, дал им что? Набор игрушек? Пособие по телепатии? Самоучитель мысленной связи? «Тренировочные снаряды», — подумал Ивор. — «небезопасные, как всякий предмет, связанный с экстремальным усилием. Взять хотя бы кольца или брусья». На них гимнаст покажет чудеса, а человек неподготовленный сломает шею. Возможно, ушибется или вывихнет сустав, а вот прыжки с трамплина – вещь посерьезнее. Однако прыгают, и каждый когда-нибудь прыгает в первый раз. Тут Ивор обнаружил, что первый следит за ним с улыбкой. — Тренировочные снаряды, — произнес серф, хотя вслух эти слова сказаны не были. — Мне нравится. Очень точная аналогия. «Выходит, мы должны сделаться такими же?» Пробормотал Треверьен, поворачиваясь к каменным фигурам. «Но этого не может быть. Люди не похожи на Лоона Эо. Их общество и культура древнее наших на порядок или на два. У них другая физиология, другое устройство мозга. Я знаю, я читал. Они ведь даже не гуманоиды. У нас два пола, а у них четыре. И размножаются они иначе, при помощи ментальной конюгации. Такими же вы не станете, Ивар Тревериан, ибо у каждой расы свой путь, своя судьба. Что же до различий и этой ментальной конъюгации? Первый с иронией фыркнул. Не так уж они велики, эти различия. Конечно, у Лаона эо-ментальный способ зачатия, а у вас несколько более примитивный. Но все же, все же... Да, Ивар навострил уши. Все же был случай, когда человек, земной мужчина и женщина Лона Эо породили детей. Ты слышала Сергея Вальдесе? Адмирале Вальдесе? Брови Тревельяна приподнялись в изумлении. Разумеется, слышал. Он сражался с Дроми. Но это было так давно. Шесть или семь столетий назад. Давно для вас, но не для нас, заметил Сэр. Лоона Эо, сын Вальдеса, еще жив. Прости, но этого не может быть. Конечно, Лоона Эо очень долговечный, но человек Земли не может. Может, Ивар Тревельян. Перед войной с дроме Вальдес служил в защитниках Лоона Эо и полюбил женщину. Вы бы сказали, что это очень романтическая история, примечание 43. Первый регистратор усмехнулся. Она была изгоем, ее заставили покинуть Астроид, так как, впрочем, это не важно. Женщина по имени Занту была изгнанницей и очень одиноким существом. Телепат вне общества себе подобных обречен на муки, на страдания, которые я не сумею тебе описать. Он видит, слышит, говорит, но остальные, все, кто рядом с ним, слепы, глухи и немы. Теперь о Вальдесе. Его послали защитникам на торговое судно Занту, и там они повстречались. Вальдес обладал ментальным даром, врожденной способностью, что проявляется у вашей расы очень редко. В своем роде он тоже был изгоем. Серв смог, потом добавил. Можешь представить дальнейшее. Тревельян внимал регистратору с раскрытым ртом. Возможно, будет он старше и опытнее, эта история показалась бы ему чем-то вроде сказки о и Меджнуне. Но ученый скепсис еще не успел от отравить его юную душу до самых корней. В 18 лет он еще верил в реальность легенд, пусть не умом, но чувством, пусть не всегда, но временами. И эта святая вера, еще не растоптанная ксенологией и прочими науками, шептала, что все услышанное правда. «Поразительное, невероятное, но правда». И словно желая окончательно его добить, первый регистратор вымолвил. Когда началась война, Вальдес оставил службу у Лона Эо и вернулся в космофлот. «Он был уже женатым человеком, кажется, так у вас говорят, и его семья обосновалась на Тхаре. Земная женщина стала матерью его детей, подарила ему дочь и сына. А у них были свои дочери и сыновья. Ты, Ивар Тревельян, их потомок. Не может быть. Я веду свой род от Тревельяна Красногорцева, командора Звездного флота. Снова не может быть. Тихо повторил сэр. Ты говоришь это не первый раз. И я снова отвечу. Может. В тебе и в любом из вас, живущих ныне, сокрыта память о многих людях. Бывает так, что она просыпается, Но вы не в силах понять значение и смысл этих снов. Вы даже не знаете, откуда они к вам приходят. Возможно, память прошлого проснется и в тебе. Или не проснется никогда. Но знай, капля крови Сергея Вальдеса в твоих жилах. Поэтому ты здесь. Чтобы услышать о нем, о запретных товарах и будущем уготованном человечеству, хмурясь, спросил Тревериан. Но все это должно быть тайные секреты, секреты и тайны. Что случится, если я расскажу о них? Расскажешь, но не сейчас. Скоро, совсем скоро ты позабудешь о нашей встрече и вспомнишь о ней в зрелости, в годы, когда человеку приходит мудрость и опыт. Тогда тебе будет ясно, кому рассказать, что рассказать и о чем умолчать. молчать. Ты уверен, что все именно так и случится? Да, Ивар Тревельян, испытано на многих. Выходит, я не единственный, Ивар запнулся, не единственный избранник. Думать так было бы наивно. Великие результаты достигаются медленными и терпеливыми усилиями многих людей. Медленными и терпеливыми, Ивар Тревельян. Серва отступил к цоколю в середине площади и прикоснулся к сплетенным рукам двух статуй. Казалось, что его кисть тоже высечена из светлого мрамора. «Прощай, и пусть твоя жизнь длится, пока не исчезнут пятна на лунах кулата». Это была ритуальная фраза прощания, означавшая вечность. Молча поклонившись, Тревельян шагнул к тропинке, ведущей к гравелифту, но вдруг обернулся и бросил последний взгляд на каменные фигуры и застывшего рядом регистратора. Потом спросил «Кто ты?» Ты не похож на серва. — Не похож, — услышал Ивер, но вопрос остался без ответа. — Для чего ты существуешь? В чем твоя цель? — В служении. — В служении Лоона Эо твоим хозяевам? Первый регистратор улыбнулся, взглянул на мраморное изваяние, затем на Тревельяна и сказал. — Просто в служении. — У меня нет хозяев.